Лицо его было бледно, и нижняя губа отвисла более обыкновенного. «Мне не удалось ни видеть его, ни узнать что-либо о нем», — сказал он. «Я предполагал, что ему понадобится моя помощь». Он уставился на меня своими невыразительными глазами. «Это было сильное животное», — сказал он. «Оно таки вырвало свои цепи из стены». Он подошел к окну, потом к двери, и тогда повернулся ко мне». «Пойду искать его», — сказал он. «Вот еще револьвер, который могу вам оставить. По правде говоря, я очень встревожен». Он достал револьвер, положил его рядом со мной на стол и затем вышел, оставив меня в сильном беспокойстве. Я сидел недолго в комнате после его ухода. Держа в руке оставленный им револьвер, я подошел к двери. В воздухе царило Смертельная тишина. Не было ни малейшего дуновения ветерка. Море блестело, как полированное зеркало. Небо было безоблачно. Берег пустынен. При моем полувозбужденном, полулихорадочном состоянии эта тишина действовала на меня удручающим образом. Я попробовал свистеть, но звук, не слетев с уст, замер. Я снова испустил проклятие. Второй раз в это утро. подошел к углу изгороди и уставился глазами в глубину острова, в тот зеленый кустарник, который поглотил Муро и Монгомери. Когда они вернутся и как? Там, далеко на берегу, показался маленький серый звериный человек, добежал до края воды и принялся плескаться. Я стал бродить от двери до угла изгороди и шагал взад и вперед, как часовой на своем посту. Один раз я остановился, услышав вдали голос Монгомери, кричавший «Ау! Моро!». Рука моя теперь болела меньше, но в ней чувствовался сильный жар. Меня лихорадило и мучила жажда. Тень моя становилась все короче и короче. Я наблюдал за видневшейся вдалеке фигуркой, пока она не исчезла. Неужели же Моро и Монгомери Никогда не вернуться. Три морские птицы принялись сражаться из-за какого-то выброшенного на берег сокровища. Затем очень далеко за изгородью послышался звук револьверного выстрела. Наступило продолжительное молчание, а затем раздался второй выстрел. Дикий крик где-то вблизи, и снова настала зловещая тишина. Мое несчастное воображение работало вовсю, терзая меня. Затем внезапно раздался совсем близкий выстрел. Я кинулся к углу изгороди и увидел Монгомери с багрово-красным лицом, беспорядочно повисшими волосами и разорванной на коленях одеждой. Его лицо выражало глубокий ужас. За ним, волоча ноги, шел млинг, вокруг челюстей которого виднелись Какие-то темные зловещие пятна. «Он вернулся?» — спросил Монгомери. «Муро?» — переспросил я. «Нет». «Господи Боже!» Он с трудом переводил дыхание. «Войдите в комнату», — сказал он, взяв меня за руку. «Они обезумели. Они совсем сходят с ума. Что могло случиться, я не знаю. Я расскажу вам, как только вздохну. Нет ли коньяку?» Он вошел, прихрамывая, в комнату и опустился в кресло. Млинк распростерся на земле за дверью и принялся тяжело и громко дышать, как это делают собаки. Я дал выпить Монгомере коньяку с водой. Он сидел, смотря бесцельно перед собой, и понемногу пришел в себя. Несколько минут спустя он принялся рассказывать мне то, что случилось. Сначала он шел по их следам. Это было нетрудно благодаря помятым и поломанным кустарникам, белым клочьям, оторванным от бинтов пумы и постоянно встречавшимся пятнами крови на листьях кустов и деревьев. Однако он потерял след на каменистой почве за ручьем, где я видел пьющего леопарда-человека, и пошел уже назад, в западном направлении, зовя Муро. К нему присоединился млинг, у которого был мальчик, Маленький топор. Млинк ничего не знал об истории с пумой. Он рубил дрова и услышал его зов. Они направились вместе, продолжая звать Муро. Навстречу им попались двое животных людей, которые, притаившись, смотрели на них сквозь кустарник с такими таинственными жестами и видом, что странностью своего поведения вызвали беспокойство Монгомери. Он кликнул их. Но они... виноватым видом умчались. Тогда он перестал звать Муро и, бесцельно пробродив несколько времени, решился посетить хижины. Он нашел овраг пустым. С каждой минутой, чувствуя все большую и большую тревогу, он тихо возвратился по тому же пути. Он встретил двух свинолюдей, которых я видел танцующими в первый же день своего приезда. Около рта у них были пятна крови, И они были страшно возбуждены. Они с треском пробирались сквозь папоротники и, увидев его, остановились с гордым видом. Он щелкнул на них бичом с некоторым страхом, и тотчас же они набросились на него. Никогда до сих пор не осмеливался ни один звериный человек сделать этого. Одному он прострелил голову, млинг набросился на другого и, однажды, Оба они, схватившись, покатились на землю. Млинг подмял его под себя и всадил ему в горло зубы, а Монгомери застрелил его, пока он барахтался в тисках Млинга. Он с некоторым трудом убедил Млинга последовать за собой. Тогда они поспешили обратно ко мне. По дороге Млинг неожиданно кинулся в кустарник и вытащил оттуда небольшого ослиного человека, также запачканного кровью и хромавшего вследствие раны в ноге. Животное отбежало от них на несколько шагов и, повернувшись, вдруг кинулось на них. Монгомери, как мне кажется, без особенной нужды застрелил и его. «Что же это означает?» — спросил я. Он покачал головой и снова принялся за коньяк.